Глава 4. Семейные узы. Письмо. На следующий день мы с госпожой Катабутти встретились на станции Омия. Катабутти. Здравствуйте. Спасибо, что согласились со мной поехать. Автор. Да что вы, меня и самого беспокоит судьба Аяну. Кстати, а где живет ваша мама? Катабутти. В Кумагая. Отсюда удобно доехать по линии Такасаки без пересадок. По пути госпожа Катабути рассказала о своей матери. Йосия Катабути в девичестве Муцуока родилась в префектуре Симаны, а после замужества переехала в префектуру Сайтама. Сейчас она была в разводе со своим вторым мужем, Киоцугу, и жила одна в многоэтажке в городе Кумагая. Где-то за полчаса мы доехали до нужной станции. От нее пришлось немного пройтись, но, наконец, перед нами предстал дом, где жила мать госпожи Катабути, Йосия. У входа госпожа Катабутти остановилась и несколько раз глубоко вдохнула, чтобы собраться с чувствами. На лифте мы поднялись на пятый этаж и прошли по коридору, ведущему вглубь здания до предпоследней двери. На ней висела табличка с надписью Катабути. Чуть помедлив, госпожа Катабутти нажала кнопку звонка и через некоторое время дверь отворилась. На пороге стояла миниатюрная женщина, на вид чуть моложе 60. Это и была Йосия Катабути. Завидев меня, она сказала, «Простите, что вам пришлось ехать в такую даль», и низко поклонилась. Затем ее взгляд остановился на дочери. Обе женщины заметно нервничали. Нас проводили в гостиную. Мне в глаза сразу бросилась семейная фотография в деревянной рамке, стоявшая на телевизоре. Судя по качеству изображения, Ее сделали лет десять назад на цифровую камеру, наверное, в парке аттракционов. По бокам стояли юная госпожа Йосия и какой-то мужчина, вероятно, первый муж, а между ними две девочки подросткового возраста, которые показывали жест «Виктория». Это были, конечно, госпожа Катабутти и ее сестра. Мы сели за стол. Йосия подала чай, но госпожа Катабутти даже не притронулась к своей чашке. Она молча сидела, опустив голову. Повисла неловкая тишина. Я уже думал сам начать разговор, но тут заговорила Йоси. Йоси. Я не находила себе места после нашей последней встречи. Думала, может стоило все тебе рассказать, но не смогла решиться. Йоси взглянула на фотографию на телевизоре. Йоси. Давным-давно я дала слово твоему отцу и Аяна, что ни за что не открою тебе правды. Кажется, госпожа Катабутти хотела что-то сказать, но от волнения слова застряли у нее в горле. Она сделала глоток черного чая и, наконец, совладав с собой, сдавленным голосом спросила. Катабутти, это касается того дома? Йоси, похоже, ты уже что-то знаешь. Да, все верно. Честно говоря, я до последнего не хотела ничего тебе говорить. Наделась, что смогу хотя бы тебя не втягивать в эту историю, но ситуация изменилась. Йоси положила на стол конверт. Адресатом была указана она, а отправителем Кейта Катабути. Катабути? Кейта? Это ведь муж Аяна. Йоси. Да, верно. Письмо пришло вчера. Госпожа Катабутти взяла в руки пухлый конверт и достала из него пачку исписанных аккуратным почерком листов бумаги. «Уважаемая Йосия Катабутти, здравствуйте. Меня зовут Кейта Катабути. Семь лет назад я взял в жены вашу дочь Аяну. По ряду причин мы не могли сообщить вам о свадьбе раньше, и я очень сожалею об этом. Я решился написать вам, потому что нам нужна ваша помощь. Сейчас мы с Аяном находимся в очень тяжелом положении. Боюсь, без вас нам не справиться. Я понимаю, какая это дерзость с моей стороны обращаться к вам со столь обременительной просьбой, но мы будем бесконечно благодарны, если вы не откажетесь нам помочь. Чтобы вы лучше понимали, в какой ситуации мы оказались, я расскажу нашу историю с самого начала. Простите, если мое письмо получится слишком длинным. Мы с Аяно познакомились в 2009 году. В то время я учился в старшей школе в префектуре Икс. Для меня это был тяжелый период. Надо мной регулярно издевались одноклассники. Сначала это были просто мелкие шалости. Они делали вид, что меня не замечают или прятали мои вещи. Но постепенно их выходки становились все более жестокими. Однажды я пришел в школу и увидел, что мою парту залили водой. Одноклассники явно наслаждались моим замешательством. Под их насмешливыми взглядами я, сгорая от унижения, принялся в одиночку вытирать свой стол. Тогда одна девочка принесла полотенце и стала мне помогать. Это и была Аяна. Она была тихой и замкнутой, тяжело сходилась с людьми. Зато у нее был сильный характер и доброе сердце. Она никогда не мирилась с несправедливостью. Аяна много раз меня вручала. Я хотел как-то ее отблагодарить, и поэтому всерьез взялся за учебу, чтобы перед контрольными заниматься с ней по предметам, которые ей тяжело давались. Встречаться мы стали уже в начале одиннадцатого класса. В Японии школьное обучение длится двенадцать лет. Я признался ей в своих чувствах и сказал, что хочу стать ее парнем. Когда она согласилась, я был так рад. Еще несколько дней ходил, не веря своему счастью. Именно в префектуре Икс находился дом дедушки госпожи Катабутти. Неужели Курихара оказался прав, и Аяна увезли туда? Но раз ей позволяли ходить в школу, она не находилась под постоянным надзором родственников. И благодаря этому смогла встречаться со школьным изгоем, а потом выйти за него замуж. История ее отношений с Кейтой оказалась невероятно трогательной. Однако дальше его рассказ становился все мрачнее и мрачнее. Но когда мы начали встречаться, я стал замечать за ней много странного. Например, после уроков ее сразу забирали домой на машине, а по утрам, до прихода в школу, она никогда не отвечала на мои сообщения. Но меня удивляло не только это. Еще она никогда не рассказывала о своей семье, не говорила, где живет или откуда родом. Меня не покидало смутное ощущение, что Аяна снедает изнутри какая-то темная, страшная тайна. Правду я узнал только следующей зимой, незадолго до выпускного. Мы сидели на задней парте в пустом кабинете, когда она, взяв с меня обещание сохранить ее секрет, рассказала о заупокойной службе по левой руке. — это будьте Что? Заупокойная служба по левой руке? — Йоси. — Да, именно она. Причина всех бед нашей семьи. Йосия отошла в соседнюю комнату и вернулась с небольшим сейфом в руках. Когда она открыла дверцу, гостиную заполнил запах плесени. Внутри лежал мятый, выцветший листок бумаги. Видно, его хранили уже не один десяток лет. На нем кистью были выведены какие-то иероглифы, но из-за скорописного начертания я не мог их разобрать. Йосия. Кажется, с тех пор прошло уже лет 30. Перед свадьбой я ездила в гости к родителям мужа. Тогда мой свекор Сигахару показал мне этот лист бумаги и рассказал о заупокойной службе по левой руке. Жуткая история. Меня сразу удивило, что он решил поделиться ею со мной, невестой своего сына. Но я была еще совсем молоденькая, поэтому не придала его словам большого значения. Только потом я поняла, насколько все серьезно. Заупокойная служба связана с проклятием, которое лежит на семье Катабутти уже многие десятилетия. Далее я привожу историю рода Катабутти со слов Юсие в том объеме, в котором возможна ее публикация.